Глава 54. 5 месяцев спустя. Петра, ты можешь сама сегодня встретиться с агентством для летнего корпоратива? Любимый шеф Денис Кораблёв останавливает меня уже в коридоре после совещания у Аганьковой. Я не успеваю, на встречу переносить тоже не хочу. А чего не хочешь? спрашиваю, хотя и догадываюсь, каким будет ответ. Они слабые. Зимой так вообще скандал на скандале. Но они проводили летний корпоратив в прошлом году. Димову понравилось, да и всему коллективу тоже. Я едва удерживаю серьёзное выражение лица. Перед глазами стоит мой несогласованный с Димой танец. Чистое хулиганство. Да, вечеринка на реке оказалась отличной, Денис. Кораблёв едва заметно улыбается. Твоя задача — выслушать их, получить презентацию, ну и задать обычные в таких случаях вопросы. Если не хочешь, я пойму. Ты там раньше работала, остались наверняка друзья, но это бизнес, Петра. Если не можешь... Конечно, могу. Ничего личного, разумеется. Киваю, вспоминая свою последнюю встречу с Марго и Палычем. Нехорошо мы расстались, хотя бывший шеф и отстегнул приличную сумму. Возьми с собой Свету, если хочешь. Встреча в пятой переговорке, через час. Возвращаюсь к себе. По дороге отвечаю на сообщение Дымова. Сегодня в восемь, помнишь? Как будто я могу забыть. Сегодня закрытый показ нового российского фильма о биржевых брокерах. Сценаристов консультировали наши ребята. Поэтому сначала фильм покажут именно нам. И я иду на эту премьеру вместе с Димой, как его девушка. Конечно. «Юра заберёт тебя из дома, я подъеду к началу». Договорились. Люблю тебя. И я. Из наших переписок за эти несколько месяцев можно создать любовный роман объёмом с «Войной мир». Десятки, а иногда и сотни сообщений в тень. Было бы намного меньше, если бы мы жили вместе. Это не мои слова, Адымова. Он не сразу понял, почему я отказалась жить с ним под одной крышей. Хотя, конечно, ночей, которые мы проводим вместе, значительно больше тех, когда мы порознь. Но ведь это не одно и то же, верно? Оставаться ночевать и жить вместе как муж и жена, пусть и в гражданском союзе. Я не готова. Поняла это сразу, как он мне предложил ещё осенью. Я точно не хочу спешить, перескакивая через ступеньки. И я не очередная золушка, урвавшая счастливый билет в надежде, что принц решит все её проблемы. Я хочу равных с ним отношений. Пусть не по финансам и социальному положению, но по духу. Хочу не только его любви, но и уважения. Пока же боюсь раствориться в нём целиком. Я хочу остаться собой. Мы дважды с ним говорили об этом. И мне пришлось сильно постараться, чтобы он меня понял. Так же, как и ему, когда он объяснял мне про свой брак. Петра, тебе Денис сказал про встречу? Я готова, если что. Светлана встречает меня у нашего закутка и протягивает портфолио моего бывшего агентства. Отлично, пойдём вместе. Мне определённо нужен свидетель, если потом палоч начнёт возникать. А Света точно потом всё по минутам расскажет шефу. С ассистенткой Короблева у нас отношения не изменились после того, как в Q Invest стало известно обо мне и Диме. Да и чего скрывать? Если слухи по компании поползли почти сразу после моего возвращения из больницы. Ну а когда руководство проигнорировало тот факт, что у нас девочка из бухгалтерии вышла замуж за сес-админа, народ почуял ветер перемен. Да, в компании отменили негласный запрет на отношения, а когда увидели нас с Димой вместе на новогоднем корпоративе, всем сразу стало окончательно ясно. Первые пару недель после праздников меня обходили стороной и боялись лишний раз при мне что-то ляпнуть. За спиной, конечно, шептались, но подойти и сказать что-то в глаза... А я не искала у коллег одобрения, не собирала о себе слухи, потому что летала от счастья, и смотреть по сторонам не было ни времени, ни желания. С братом и папой оказалось всё не так просто. «Петра, они приехали на полчаса раньше». Света заглядывает ко мне за перегородку. «Ты как? Давай тогда сейчас, если переговорка свободна». Чувствуя внутренне понятное волнение, как будто возвращаюсь в собственное прошлое, где мне не слишком рады. Так и есть. Потное, но заметно похудевшая физиономия Палыча удивлённо вытягивается, когда он видит, как я вхожу в переговорную. Сергей Павлович, здравствуйте. Смотрю, правда, не на бывшего шефа, а на незнакомую дамочку лет 50, с короткой мальчишеской стрижкой, которая не очень-то идёт её адутловатому лицу. Куда Марко Дели интересно? Петра, дорогая, Палыч же бросился ко мне, чуть не раскрыв объятия, но вовремя остановился, словно натолкнулся на невидимую стену. «Здравствуй. Те. А это моя супруга. Валентина. Вот. Хранительница очага и, так сказать, правая рука в агентстве». Дамочка недовольно зыркнула на мужа и тут же задала тон всему нашему разговору. «У нас для вашей компании совершенно эксклюзивное предложение». Валентина вещала бойко, даже напористо, а я поглядывала на несчастного Палыча. Хотя это ведь его выбор. Я слышала от наших ребят, что разводилась эта парочка феерично, с криками и скандалами. Никак не могли поделить агентство, на которое претендовала Валентина, но которым не хотел делиться Палыч. Их развод слишком сильно ударил по бизнесу агентства, и тогда они остановились. Решили не разводиться, раз поделить не могут. Под одной крышей, правда, как не жили, так и не живут, но управляют агентством вместе. Неизвестно, долго ли это продлится, но железная Марго такого не выдержала. Хлопнула дверью, хотя Палыч умолял её остаться. И сейчас, смотря на этих двух, я не могу не провести аналогию. Как бы Дима поступил, окажись он в подобной ситуации. Заставляю себя отвлечься от опасных мыслей. Уж чего, чего было? А сомневаться в себе Димов ни разу не дал мне повода. Всегда честен. Я это окончательно для себя уяснила, когда зимой познакомилась с этой девушкой, его женой, лично. Спасибо большое за ваше предложение, говорит вежливо улыбаясь Света, когда Валентина наконец взяла паузу. У нас есть несколько формальных вопросов перед тем, как мы предложим вашу презентацию руководству. Конечно, задавайте, пожалуйста. Оживился палыч. Да Петра уже у нас столько работала, всё знает сама. Такая умница, так отлично у нас танцевала. В уставших в глазах читаю мольбу, но едва заметно качаю головой. Нам уже предложили на порядок лучше проекты корпоратива, а заявки ещё продолжают поступать. Вечером сбегаю с работы чуть раньше, нужно подготовиться к вечеру. Я целый день не видела Диму, соскучилась жутко. Сообщения не могут заменить главного. Видеть, как он задумчиво хмурит брови, как с нежностью смотрит на меня, как обнимает меня и закрывает мой рот поцелуем. Я люблю его. Ещё сильнее, чем раньше. И ни о чём не жалею, чтобы не ждало нас дальше. Наташка пропадает на свидании, так что никто не отвлекает, но и не помогает мне со сборами. Закрытый показ фильма «Несветский раут». Многие наши ребята вообще поедут в кинотеатр с работы, так что выбираю симпатичное, но сдержанное платье. У меня нет таких люксовых нарядов, как у Ирины. Но я так решила сама, и это Димаву тоже пришлось принять. Шкаф забирает меня в полвосьмого и всю дорогу треплется о своей двоюродной сестре, которая приехала погостить. Юра, кстати, перестал быть моим главным источником сплетен в офисе. Как-то само собой получилось, он даже извинялся передо мной за Арину. Хорошо тебе отдохнуть. Скоро босы привезу. В это время кинотеатр открыт только для нашего показа. На входе показываю приглашение и прохожу внутрь. И она месте. Отправляю Диме несколько фоток с афишами. А ты когда будешь? Вижу немало знакомых лиц. Продюсер и лента пригласили не только наших ребят, но ещё и добрую половину випов нашего города. Подъезжая, извини, Ганаев Москва носил, усмехаясь на это сообщение дымова. Он так редко мне жалуется, что я каждый случай вспоминаю. Петра, какими судьбами? Перед глазами возникает знакомый силуэт в вобла. А вечер так хорошо начался. Я какими судьбами? Смотрю на Каленкину и с радостью отмечаю, что сердце испугано не дрогнуло от её появления. Ты же уехала из города после скандала со спортшколой. Виола, за почти год, что мы не виделись, изменилась мало. Разве что количество колец с бриллиантами на пальцах заметно убавилось. Я не уехала. Нас вытурил твой любовник, шепчет Вобла. Мне надоело за чужими мужиками бегать. Куда только Таисия смотрит. Стервозность Виолы никуда не исчезла. Она говорит чуть громче обычного, недостаточно громко, чтобы её слышали все, но достаточно для того, чтобы к ней начали прислушиваться. Ловлю взгляды двух наших трейдеров и выдавливаю из себя доброжелательную улыбку. Куда смотрит Таисия? Тебя не касается Виола, как и наши с Димовым отношения. Я отвечаю не громко, но смотрю прямо ей в глаза. Сейчас ситуация совсем другая. Привет. Слышу за спиной любимый голос и тут же оказываюсь в объятиях Димы. Он чуть склоняется, чтобы подарить мне нежный поцелуй в губы, который однозначно даёт понять, какие у нас отношения. Что здесь происходит? Привет, дорогой зять. Вобла здоровается с Димовым. «Да вот хочу узнать, как поживает твоя жена. Настоящая жена!» От слов Виолы ледяной страх тут же сковал спину. «Я даже пошевелиться не могу. Кажется, весь мир услышал её, и теперь все смотрят на меня. Знала ведь, что рано или поздно это случится. Но подготовиться к такому невозможно. Невыносимо больно. Какие-то доли секунды, а ощущение, что прошла уже вечность. Её слова как яд, проникают в кровь и отравляют меня изнутри. Так и стою застыв, слышу лишь, как сердце колотится в груди». Не сразу понимаю, что меняется внутри. Это сердце кричит, что я жива, и только я решаю, что впускать в себя. Простая до примитивности мысль теплом бежит по телу, растворяет ледяные корки страха. Я наконец начинаю осознавать реальность вокруг себя. Я не одна. Со мной любимый мужчина. Моя настоящая жена здесь, со мной, спокойно отвечает Дымов. Что тебе мешает самой спросить у Петры? Чувствую, как щёки становятся пунцовыми. Мне даже пришлось чуть склонить голову и почесать нос, чтобы скрыть улыбку. Поэтому первую реакцию в обла я пропустила. Дима впереплетает наши пальцы и успокаивающе прижимает меня к себе. Вот это настоящее. Серьёзно? В обла ошалело смотрит то на меня, то на Димава. Совсем стыд потеряли. Да если бы тут все знали. Кто надо, тот всё знает, Виола. В голосе Димы появляются металлические ноты. Хочешь скандала? Уверена, что потянешь. Жена золота молчит, бледная как смерть, да ещё и губу закусила, судя по всему, до боли. Мне явно хочется закатить прилюдную истерику. Чем больше я смотрю на неё, тем отчетливее понимаю, какая это глупость променять свою любовь на одобрение таких людей, как она. Таисия переслала мне твоё письмо. Как ни в чём не бывало, продолжает Димов. Мой ответ нет. И он полностью совпадает с мнением Тай. Но Ди, тебе чего жалко? Виола раздражённо смотрит на нас. Куда вам двоим столько денег? Извини, троим. Пропуская мимо ушей шпильку в обле Меня сейчас больше интересует другое. Что за письмо и зачем оно нужно родственникам Таисии. Но узнать это мне не удаётся. Не сейчас, потому что к нам подошёл главный продюсер ленты вместе с режиссёром. Не сразу после просмотра. Я даже не сразу сообразила, что Дима рядом нет. Ко мне подскочила пиар-директор продюсерской компании с просьбой помочь ей уговорить Дымова дать интервью для одного онлайн-ресурса. И когда я от неё наконец освободилась, Дима увидела в самом дальнем от себя конце банкетного зала. Он разговаривал с двумя актрисами и генеральным продюсером. Сначала намеревалась к ним присоединиться, но потом передумала. Захотелось просто взять в руку бокал, накинув на плечи плед, выйти на веранду и улыбнуться звёздному небу. Моя настоящая жена здесь, со мной. Я эти слова впечатала себе в мозг. Они для меня как охранный татем от чужих пересудов. Пусть языком мелят, что хотят. В конце концов, их желчь это их проблемы. Лёгкий морозец освежает и бодрит. Чуть отодвигаюсь в сторону, когда чувствую, что рядом на перила кто-то облокачивается. «Там твоего мужика какие-то бабы окучивают. Слышу сварливый голос в облы. Я смотрю, тебе совсем плевать?» С Виолой главное не торопиться. Она кайф ловит, когда выводит людей на эмоции. Бьёт всегда неожиданностью. Но не два раза за один вечер. Я доверяю своему мужчине. Немного помолчав, медленно отвечаю. И уважаю, поэтому не слежу за ним. «А зря, уведут». Он ведут только если он сам этого захочет. Тебе не с кем пообщаться, вёла. Ты зачем ко мне подошла? Ни стыда, ни совести. Живёшь с чужим мужем. Только не думай, что он таю бросит и на тебе женится, ясно? Ты не жена, любовница. Я рассмеялась. Любовница даже не успела коснуться кожи, разбилась на осколки, не долетев. Татем работает. Знаешь, если выбирать брак без дымово или дымово без брака, то я выберу второе. потому что я с ним счастлива, и наше счастье точно не приносит никому беды. Тая дура блаженная, я бы на её месте, ты на своём месте, Виола, а я на своём. Отворачиваюсь, чтобы уйти, но Вобла удерживает меня за локоть. Подожди, дело есть. И крепко так вцепилась. Слушай, помоги, а? Поговори с Дымовым. Но не может он нас сейчас бросить. Нам всего пару миллионов, для него это не деньги. Виола лихорадочно тараторит, я едва успеваю вникнуть в суть. Тебе он точно не откажет, а я поделюсь. Хочешь? Бабло лишним не бывает. Стоп. Выдёргиваю руку из её захвата. Ты о чём вообще? Мне нужно два ляма баксов. Что тут неясного? Поговори с ним. Почему я? Попроси Таисию. Не даст. Но если ты попросишь... Ночная кукушка дневную перекукует. Я поделюсь, Петра. Тот, кто унижает других, готов при случае и сам унизиться. Десять процентов. По-своему оценила моё молчание Виола. Это 200 штук долларов. Ты хоть понимаешь, какие это деньги? Как быстро в обла перестал интересовать мой статус. Ты только что назвала меня любовницей, вёла, а теперь денег просишь. Да плевать кем ты там ему являешься. Ещё чуть-чуть, и она окончательно перестанет себя контролировать. Он в лепёшку расшибётся ради тебя, видно же сразу. Помоги, а? А я расскажу, как испарится отдай.